«Глава, семьдесят третья». «Подметено все дочисто», — сообщил Богорт по телефону. «В офисе Гардинера уголка целого не осталось. Должно быть, у него уже имелся план отхода. Как только вы его спугнули, он, вероятно, успел от всего избавиться. То же самое с квартирой Пейтона. Ничего, если там вообще что-то было». «Росс, нам нужно узнать о них все, что только можно», — сказал Деккер. «А в доме и офисе этого парня наверняка полно отпечатков». То же самое из квартиры квартирой Пейтона. Команда уже ищет. Теперь о стажерах из Американ Гриль, про которых ты говорил. Помнишь? А как же? Сомнительно, чтобы кто-нибудь из них появился на работе. Пэйтон наверняка их всех остерег. Но у меня там на всякий случай будут люди. А еще мы отследим, где они проживали, и устроим по тем местам обыски. Давай знать, если что-нибудь обнаружится, сказал Деккер. А ты чем займешься? Да так. прогуляюсь по дорожкам памяти». Деккер сидел в доме у Ланкастер. Судя по шуму из детской, Эрл с дочкой собирались на выход. В комнату ворвалась Сэнди, бойкая и веселая, как мяч, что могло в секунду смениться приступом черной меланхолии. Пальто надето одним рукавом, а на глаза надвинута шапочка с помпоном. Подняв ее свободной рукой, девочка задорно сказала Деккеру. «А я тебя знаю. Ты, Амос Деккер, мамин помощник». «А ты, Сандра, Ланкастер», – в тон ей ответил Деккер. Это был своеобразный ритуал, которым они неизменно приветствовали друг друга. Торопливо вошел Эрл и ухватил дочку за руку. «Ну, мы пошли, пока», – сказал он, глянув сначала на Деккера, затем на свою жену. «Хорошо, солнце, спасибо», – откликнулась Ланкастер. С уходом шумной парочки Деккер снова сосредоточился на своей напарнице. «У нас все нормально?» – спросил он. «Заделываем трещины день за днем, час за часом. Открою тебе. Эрл прослезился, когда я рассказала ему о твоих словах, тогда ночью на стадионе. Он очень благодарен за то, что ты меня вразумил». «Это всего лишь было мое мнение, Мэри. Не мне тебя судить, потому что у тебя своя жизнь, и тебе в ней все решать». «Но ты уберег меня от большой ошибки. Когда все идет не так, тебе нужна твоя семья, и к ней нужно тянуться, а не отталкивать». «Кто бы возражал». Ну да ладно. Как идет дело? Вроде начинает прорисовываться, но есть еще некоторые пробелы. Пробелы? Мы знаем, что Мэрила Хокинса подставили. Обвинению его в четырех убийствах поспособствовала дочь. Точная мотивация убийств нам неизвестна. Но наличие у Каца некой агентурной сети под рестораном нас к этому приближает. Он либо с кем-то рассорился, либо затребовал больше денег. Или же тот, кто убил... почувствовал с его стороны угрозу. «Понятно. Переносимся в сегодняшний день. Хокинс узнает правду от Карла Стивенса. Выходит из тюрьмы и возвращается сюда, чтобы заручиться нашей помощью в отстаивании своей невиновности. В ту же ночь его кто-то убивает». «А мы до сих пор не знаем, кто это такой». «Теперь, когда открылось, что в Берлингтоне действует агентурная сеть или что-то там еще», Наиболее вероятными исполнителями видятся ее участники. Снова в фокусе и Рэйчел кац Она была ключевой фигурой в консорциуме подставных фирм, которые, по информации Богарта, имеют опосредованную связь с русскими. Что-то странное вырвалось и у Рэйчел. Вспомни ее разговор с Мелвином. Возможно, они боялись, что она их сдаст. Поэтому попытались ее устранить. На меня они тоже покушались, но реально была убита Салли Бриммер. потому что выдала себя за Сьюзен Ричардс. Только мы до сих пор не знаем, кто и как заставил ее это сделать. Пока да, вопрос все еще открытый. Но ее могли шантажировать, угрожая рассказать жене Нетти про их роман. Теперь вот Митци Гарденер, охваченная чувством вины, пытается покончить с собой посредством таблеток. Но думаю, ей повезло, что у нее был пистолет. Это почему? Иначе от излишних хлопот ее бы мог избавить муженек. «Ты думаешь, он бы ее прикончил?» «Предположить иное сложно. Мы нашли подземную комнату и все улики, указывающие на некую агентурную сеть. Пейтон сделал ноги, сбежал и Брэд Гардинер. У нас остаются две женщины на больничных койках, и мы ждем, когда они очнутся, в надежде что-нибудь от них узнать». «Если очнутся, но ну и тогда нет никакой гарантии, что они нам что-нибудь расскажут. Зато у нас есть на них рычаги воздействия». Митси пыталась меня убить, и Рэйчел теперь не отвертется, что ей, дескать, не было известно о том бункере под грилем. Если они заговорят, то смогут заключить сделку, а если нет, то надолго сядут в тюрьму. Но рассчитывать только на них я не хочу. Нужно продолжать давить дальше. Что-нибудь полезное может нарыть ФБР? Может быть. А может окажется с большим жирным нулем. У тех людей явно был план выхода, который они осуществили блестяще. «А мы, получается, можем после стольких лет вернуться в исходную точку?» «Это как сказать?» «Что ты имеешь в виду?» «Мне пришло в голову, что все здесь гораздо глубже, чем я себе представлял. Впечатление такое, что некто, связанный с этим, прячется у всех на виду». «Да ну! А как узнать, кто это такой?» «Пусть это для нас сделают они сами», — ответил Деккер с загадочным видом.